Глава 26 В доме Давида хлопотали с самого утра. Шмелем по комнатам летали уборщицы, аза носилась с тарелками и столовыми приборами, стол ломился от разнообразной еды. С минуты на минуту такси с матерью Давида, Наирой Артуровной, должно было остановиться у его дома. Несмотря на их теплые отношения, в гости она приезжала к нему крайне редко. В Тюмени у нее была новая семья, русский муж и сын Кирилл, младший брат Давида. Мать Давида всю жизнь очень любила печь торты, пирожные, всякую выпечку. И несколько лет назад Давид сделал ей подарок. Выкупил в Тюмени кондитерскую, оборудовал ее всем необходимым, сделал ее хозяйкой и заказал хорошую рекламу. Бизнес быстро пошел в гору. И после этого мать практически не выезжала из Тюмени. «Как же я оставлю свою кондитерскую?» Отвечала она, когда Давид приглашал ее приехать на пару недель к морю. А в этот раз, оказавшись проездом в Сочи по делам, решила все-таки заглянуть в гости к старшему сыну. О, ты мой дорогой! Какой красавец!» Выйдя из такси, зацокала она и горячо обняла Давида. Стоило только им пройти в дом, как мама округлила глаза до размера блюдец и воскликнула. «А где же она?» «Она!» Давид нахмурил брови. «О ком ты?» «Как о ком? Где Виктория?» улыбнулась мать, и сердце Давида сделало сальто. — Откуда она знает? — в панике, — подумал он. И мать, словно прочитав его мысли, ответила. — Арсен рассказал, что ты живешь с девушкой. Она прищурила темно-карие глаза и похлопала его по плечу. — Господи, как я рада за тебя, сын! Неужели я дождусь внуков? — Вот дьявол! Арсен, сукин ты сын! Как знал, что не стоило показывать ему Викторию! Что ж, с ним я разберусь позже. Мам, Виктория, она...» Давид решил соврать, что Вика больше не живет с ним, но, глядя на мать, резко замолчал. Глаза матери светились счастьем. Ее сын, наконец-то, нашел девушку. «Ну же, где Виктория?» Еще шире улыбнулась она. Давид принял решение. Он познакомит мать с Викой, ведь мать самое дорогое для него, и он не любил ее разочаровывать. «Она скоро спустится. Мечтает с тобой познакомиться». Давид изобразил что-то похожее на улыбку и кивнул охраннику в сторону лестницы. Тот без слов понял, что должен сказать Виктории, чтобы она собиралась и быстрым шагом отправился наверх. Весь обед Давид проклинал своего двоюрного брата Арсена за его длинный язык. Если б не он, то за столом не возникла бы такой неловкой ситуации. Вика сидела как робот. Говорила без всякой мимики, смотрела словно сквозь людей, отделываясь дежурными фразами «благодарю», «очень мило», «вкусный обед», «все в порядке», просто разболелась голова. Последняя фраза, в принципе, должна была оправдывать ее состояние, но мать выглядела очень взволнованной. После обеда Давид любезно предложил Вике подняться в комнату и прилечь, но мать настояла, чтобы она осталась на чай. «А вы с Давидом планируете свадьбу?» – обратилась она к Вике. «Свадьбу?» – ломающимся голосом переспросила Вика. «Ну да. Вы же планируете пожениться, родить детей, не так ли?» Гости смотрела то на Вику, то на Давида. Вика молчала несколько секунд. Затем ее глаза намокли, рука затряслась, из нее выпала чайная ложка. Но, заметив, как Давид поморщился и испепелил ее взглядом, быстро собралась. «Да, Наира Артуровна, мы хотим создать семью», – горько улыбнулась она. Давид прокашлялся и защелкал пальцами, подзывая домработницу, и тем самым уходя от темы про свадьбу. — Аза, ну где твой хваленый пирог? — Мы заждались. После обеда они переместились в гостиную. Мать раздавала подарки, привезенные из Тюмени, показывала Вике и Давиду фотографии ее семьи, ее кондитерской, в которой она души не чаяла, и не переставала благодарить Давида за то, что он подарил ей бизнес ее мечты. Обстановка наконец-то перестала быть напряженной. Мать Давида больше не кидала в сторону Вики подозрительные взгляды, и он выдохнул. Все шло как по маслу. Мать через пару часов уедет, удовлетворенная тем, что ее сын обрел счастье, а они с Викторией вернутся к привычной жизни. Но Давид здорово ошибся.